Глава пятнадцатая. «Коварство и любовь». На носу были две премьеры. Одновременно с репетициями доходного места, Чек репетировал пьесу Славина, интервенция. В ней была занята почти вся трупа. Андрей играл роль французского солдата Селестена, а я то беженку, то даму в ресторане. «У нас была холодная война». Мы не замечали друг друга. Одиннадцать часов утра, начало репетиции. Чек в зале, проходится ладонью по лысине. «Планов громадьё!» — сказал и хихикнул. хе хе Дальше, как обычно, стихи Маяковского. «Это было в Одессе. Приду в четыре», — сказала Мария. «Восемь, девять, десять. Вот и вечер. В ночную жуть он ушел от окон хмурый декабрый. В дряхлую спину хохочут ржут канделябры. «Итак, мы в Одессе», — говорит он. «Кабачок. Взятие Дарданел. Женщины, идите на сцену. А артисты?» «Елизавета Абрамовна, где артисты?» «Сейчас я вам буду ставить мизан-сцены в стиле Ренуа, Гогена, Моне!» Мы настороженно и с пиететом относились к именам, которыми он так легко жонглировал. И это придавало ему веса. Итак, Гоген, Ренуар, Моне. Мы все на сцене, а он в зрительном зале. Начинается процесс. Творческий. «Люся!» Иди, иди иди иди иди иди иди иди иди иди иди стой а ты как тебя зовут я забыл тамара тамарочка вправо вправо вправо вправо вправо вправо вправо вправо чуть левей так хорошо теперь нина спартак кулик Идем все назад в глубину сцены, назад, назад, назад, назад, назад, назад, назад, назад, назад, чуть вперед. Стой! Какие вы все вялые! Я буду требовать от вас активности. Вы не активны. Вы должны приносить с собой багаж. И вообще, вообще... Хлопает в ладони, в смысле внимания, и продолжает. Сейчас нам Миронов Андрей покажет свой номер. Новый. Опять хлопает в ладоши. Кабачок, взятие Дарданел, женщины на сцену, мужчины, сядьте как в ресторане. Акомпаниатор Москвина на сцене, Елизавета Абрамовна, почему у вас за кулисами такой бардак? Тихо! Андрей, начинай. Андрей начинает, влетает, как вихрь, вскакивает легко на возвышение на сцене, якобы эстрада, в черном фраке, черном котелке с белой хризантемой в петлице и объявляет сам себя. «Жулиен папа Это одесский куплетист, загримированный под французского шансанье, грассирует, подтанцовывает хлацая подбитыми подковами на башмаках, запел. «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте вам! Мы на сцене не успели опомниться от этого «здравствуйте вам», как он с наслаждением и с раскатом объявил следующий номер. «Жульен, папа! Любовь не картошка!» Любовь не картошка, не бросишь в окошко, Она всех с собой уманит. Но все же, о боже, мы лезем из кожи, И все мы кричим «Вифламур!» Вынул из петлицы белую хризантему И бросил мне в руки. Это означало «Хватит, подними, забрала. Я иду на тебя с белым флагом!» С этого блистательного куплетно-амурного зигзага который он сделал в спектакле о революции, началось его новое амплуа, в котором он войдет во врата рая и ада популярности. «Ищу, ищу!» – просил Чек. Он всегда любил повторять сцены, которые ему нравились. И Андрей пел, а мы все шалели от его пения. Потом, когда спектакль выйдет, «Чтобы увидеть Миронова в этой сцене, будет рваться вся Москва». Дома на Петровке из угла в угол нервно ходил Минакер. Он был и режиссером постановщиком и идейно-музыкальным руководителем этого номера. Что-то наигрывая на рояле, что-то хватал из холодильника, нервничал. Позвонил Андрей. «Папа, все в порядке, я еду домой». По интонации Минакер понял, дело выиграно, и трясущейся рукой закурил сигарету. На улице Герцена, рядом с площадью Восстания, в доме с мезонином жил художник, мой двоюродный брат, кузен. На известной выставке абстракционистов в Манеже в 1962 году Хрущев харкнул в его картину «Отец». 1918 год. Мой дядька, его отец, в 18 лет ушел в революцию и стал красным командиром. Кузен спокойно стер носовым платком плевок кукурузника и на вопрос корреспондентов ответил «Претензий к советской власти не имею. Весь мир во мне». В 1941 году в Ленинграде ему было 20 лет. Он лежал в окопе на Волковом кладбище возле могилы блока и отстреливал мистер Шмитов. А теперь жил настоящей нищенской жизнью с женой и матерью, полькой Едвигой Петровной Малиновской. Она была хоть и нищей, но иностранкой, всегда ходила в потертых и старых нитяных перчатках, в соломенной шляпе. Стены мансарды были завешаны картинами. Все свободное место заставлено рамами. На полках старые самовары, утюги, ступки, гипсовые головки, в вазах кисти. В этот покосившийся убогий дом приезжали художники из Питера. Они привозили таинственную запрещенную литературу, и она ночами перепечатывалась Едвигой Петровной, в нескольких экземплярах, один из которых предназначался мне. Это были и огни Йога Рерихов, и послания Махатм, основы буддийского учения, трактаты о Саванароле, уничтожившем почти все картины Батичели. Вся семья, мать, жена и художник каждое утро и каждый вечер становились лицом в сторону востока, воздевали руки в небо и посылали всему человечеству земного шара «Мир и благо! Мир и благо!» Мой путь из театра домой по Садовому кольцу, если я шла пешком, вел меня к улице Герцена. И я часто вечером после спектакля заходила в дом с мезонином. Там я получала ответы на мучительные вопросы моей неустроенной внутренней жизни. Препятствия есть рождение возможностей. Будьте благословенны, препятствия, вами мы растем. Ах, вот для чего даны препятствия, думала я, чтобы расти. Путь начинается, и каждый раз с нуля. Лишь в этом случае ты получаешь шанс коснуться истины, соединиться с нею. Дух абсолютный жаждет воплощения, а воплотившись, жаждет высоты. И этот путь Нисхода и Восхода преобразует звездные миры. Я освоила все йоговские асаны. Свободно стояла на голове, что, фигурально выражаясь, делала вся страна с 1917 года. «Революцион!» В переводе с французского «перевертыш». Упражнения «рыба», «змея», лягушка, «лук» — все было мне подвластно. Но не подвластны мне были мои чувства. Запутанные и горькие обстоятельства моей любви толкали меня на подвиг. Я решила взять реванш. Я штудировала ночами Гельвеция, Шопенгауэра, Ницше, всю философию Золотого века и самым моим близким другом и советчиком оказался Синека. «Один день образованного человека дольше самого длинного века невежды», говорил он мне в своих трактатах. «Природа нас обыскивает при входе и при выходе. Жизнь надо прожить так, чтобы она брала не величиной, а весом. Богаче всех тот...» кого фортуней нечем одарить. Пьянство — добровольное безумие, тело — лишь избушка для души. Я читала, выписывала, учила наизусть. Я знала, не бриллиантами, не тряпками, а именно этим оружием я могу одержать победу на фронте любви». После отчаянной поездки в Ленинград мы созвонились с Умновым, и он после спектакля заехал за мной в театр. Он был другом, разбирался во всех оттенках наших молодых безумств и оказывался рядом в трудную минуту. Я села в его машину, подскочил Андрей и, как ни в чем не бывало, спросил. «А вы куда едете?» «В дом актера. Поужинать», — ответил Умнов. «Я сейчас сажусь в машину». Засуетился Андрей. Едем за Ксенией Ребинкиной в Большой и вместе ужинать. Нам нравилось ходить по краю бездны. Да наплевать. Бездны, пропасти. Главное, мы опять вместе. Подъехали к служебному входу Большого театра, захватили Ребинкину и вчетвером отправились в ВТО ужинать. Как мы были все вежливы и милы! Сели за один столик с накрахмаленной белой скатертью. Андрей сел напротив меня, и началось. Шампанское, возбуждение, горящие глаза. Мы никому не давали говорить. «Танечка, как ты в Ленинград съездила?» Спросил он с нарочитой веселостью. «Ты же знаешь, хорошо съездила». «Что там хорошего?» Подошла официантка. — Вам рыбу или мясо? — Мне бифштекс с кровью, — сказала я. — Я хочу попробовать устриц, — размечталась Рябинкина. — Это только в Париже. — Танечка, а ты не мечтаешь попробовать змей? — спросил Андрей. — Я уже пробовала. Самые сладострастные в отделе позвоночных — это гады. Любовь змей, лягушек, жаб омерзительно по своей пылкости. Чем ниже животное по типу, тем любовная страстность в них сильнее. Особенно пылки устрицы. У них просто гипноз половой похоти. Влюбленных можно сжечь, но они не отпустят друг друга из объятий. Дивная лекция под закуску. Вот и принесли бифштекс. Андрей взялся за нож с вилкой и спросил меня, Откуда ты все это знаешь? Даже страшно. Пока некоторые подражают устрицам или гадам, я читаю, читаю, понятно? Понятно, ты все успеваешь. И среди людей наблюдаются те же градации, продолжала я. Андрей сделал очень серьезный вид и, заглатывая кусок мяса, произнес. Внимательно слушаем. Всех похотливее идиоты. Поздно вечером разъезжались домой. На следующий день опять подъезжал Умнов. Опять из театра выходил Андрей. Опять мы все ехали за Рябинкиной. Опять заказывали столик в ВТО. И опять иносказательно объяснялись друг другу в любви. Этот хоровод продолжался две недели. Потом внезапно все прекратилось. Исчезли Умнов и Рябинкина. Сыграли премьеру интервенции Славина. Жульен Попа стал гвоздем программы. Приближались к концу репетиции доходного места. Каждый день утром и вечером мы репетировали до изнеможения. Выхожу из театра после репетиции в 7 часов вечера. Небо своевольное. Ветер мотает Тучи в разные стороны. Блестит солнце. Спускаюсь по лестнице в своем бежевом пальто и решаю. Пройдусь по Горького, а там по Бульварному кольцу. Домой. Надо подышать, потому что совершенно нет сил. Иду, поглощенная своими мыслями, повторяю машинально текст. Ты себе не представляешь, Полина! как деньги и хорошая жизнь облагораживают человека. И думаю о словах магистра, что все настоящее дается с кровью и еще. Если вы не понимаете Джойса, то это ваша беда, а не его. По асфальту рядом со мной ползет машина. Андрей в открытое окно приглашает. Таня, садись, я тебя подвезу. Нет, спасибо. Отвечаю я, интонацией воздвигая между нами китайскую стену. Поворачиваю за угол на улицу Горького. Он за мной. Медленно ползет и в окно уговаривает. «Да садись, я тебя подвезу и «Ей-богу, это глупо! Ты что, боишься?» Я из-за воздвигнутой между нами стены отвечаю. «Я хочу идти пешком». Что мне тебя бояться? Прохожу мимо театра Станиславского. Налетает черная туча, и из нее бухает дождь, как из ведра. Машина уже с открытой дверью продолжает ползти рядом. Танечка, ты вся мокрая, садись, иначе я подумаю, что ты ко мне неравнодушна. Какой ливень! Простодушие и гордость еще действительно подумает. Схватили эту наживу, и я села. Молниеносно были закрыты все двери, окна, кнопки. С визгом шин мы без светофоров донеслись до Волкова переулка. Под конвоем я была доставлена в квартиру. Он закрыл входную дверь и сказал, «Я спрятал ключ. Не пытайся отсюда никуда выйти». И, не обращая на меня никакого внимания, начал заниматься своими делами. Включил воду, музыку, поставил чайник и замурлыкал. Стренжерс ин ля ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Во мне кипела бешеная злость. Но когда он подошел к шкафчику и достал оттуда чистое белье, пижаму, Из шкафчика хлынул аромат нашей любви, наших встреч, и сердце сжалось от чувства быстротечности времени. Я вздохнула, достала из шкафчика полосатую пижаму и пошла в ванную. Он постелил чистое белье и молча, стоя у своего магнитофона, отхлебывал чай. Я прошла мимо, бросив. Если б я была цирцей, ты б сейчас захрюкал. Налила себе чай, выпила его на кухне под музыку Баха в исполнении оркестра под управлением Джеймса Ласта и пошла спать. Легла в постель. Он немедленно выключил музыку и нырнул в кровать. Ситуация становилась взрывоопасной, но я была уверена, что до сплю до утра. А там все равно надо идти на репетицию. Отодвинулась на край кровати, чтобы его не касаться. Упаси, Боже, такую сволочь! Тьма, тишина, ночь. Лежу, закрыв глаза, не дышу. И он не дышит. И вдруг со всего размаха его здоровой рукой получаю звонкую оплеуху. Ухо начинает распухать, щека горит. Молчание. Тишина. Проходит несколько минут, он теряет бдительность, и я со всего плеча врезаю ему своей крепкой ладошкой. Началась потасовка двух сумасшедших в одинаковых полосатых пижамах. Потом я заплакала. Обнялись, его слезы текли по моему носу и губам, поцеловались, засмеялись. И апрельская ночь унесла нас в сады Эроса. Я без тебя ничего не могу. Не жить, не играть, не репетировать. Ты мне нужна. Ты приносишь счастье. Я даже трахнуть никого не могу, если мы с тобой в ссоре. Трахнуть – это жаргон. Так говорили все. И это была знаковая система времени, которая отражала суть происходящего. Как далеко мы ушли в обратную сторону от библейских мужчины и женщины. Авраам познал Сару. Они познали друг друга. Любовь была актом творчества и познания. А наше поколение трахало. Трахнуть значит ударить, убить. Зажгли свечу. И Андрюша, как профессор, Объяснил мне, что свечи обязательно, обязательно, когда ставишь подсвечник, надо обжигать. А утром, как зарезанный, кричал из ванной. «Танечка, я же тебе говорил, пасту надо выдавливать из тюбика снизу! Аккуратно! Когда ты это запомнишь, мальчик из Уржума?» Он имел в виду книгу о Кирове, которую все наше поколение знало наизусть. Мальчик из Уржума немного обижался, так как ему давали понять, что он не из той оперы, и свечи не знает, как обжигать, и пасту не так выдавливает. Но синьковые глаза, наша общая ребячливость и смешливость, не давали задерживаться на этой глупой станции обида. И я пулей летела в магазин продукты, чтобы купить литр обожаемого им молочного коктейля, который на глазах взбивался миксером в огромных алюминиевых емкостях. Мы мчались на репетицию. Комментарий. Евгений Умнов был вдвое старше нас. У него было одно удивительное качество. Он всегда вовремя оказывался рядом с той женщиной, которая нуждалась в утешении. Никаких притязаний или намеков на какие-то отношения у него никогда не было. Он просто знал, где и кому плохо, вытаскивал в ресторан, в дом кино, в дом актера. А когда у его подопечной все устраивалось, он легко находил следующую, нуждающуюся в утешении. Так случилось и после моего возвращения из Ленинграда. Умнов поддержал меня в моей ситуации с Андреем, а кузен изменял мое сознание. Мой двоюродный брат, Люциан Грибков, художник, известный по знаменитой выставке в Манеже, мимо его картин проходил Хрущев и спросил, а эта картина как называется? Кузен ответил, отец, 1918 год. Хрущев смачно харкнул на полотно. Люциан жил в бедности с женой и матерью, Полькой Едвигой Малиновской. Вся его жизнь была посвящена живописи. Он искал новые формы. За три года до смерти начал расписывать церкви. Был удивительно чистым и целомудренным человеком. И вот три года назад... Мне звонит двоюродная сестра и рассказывает, что ее внучки Кате сегодня на уроке истории рассказывали о выставке в Манеже, о Хрущеве и о художнике Люциане Грибкове и ее двоюродном деде. О нем теперь написано во всех учебниках. Сегодня в конце Большой Никитской, в маленьком доме с мезонином, где они обитали, расположилось изысканное кафе. Там можно выпить рюмку водки в память о моем кузене.